Глава 56. Гелена Они дошли до ее покоев. Гелена все так же с ладонями о стену и медленно переставляла ноги. Мысль о том, что Маркус сохранит ей жизнь, грела душу. Мужчина быстрым шагом шел впереди, он был в бешенстве. Доползла до своих же покоев и замерла у порога. В воздухе витал запах секса. Это подействовало на нее как пощечина. Возмущение поступило к горлу, как они посмели спать здесь на ее кровати, как посмела Эль. Она хотела выплюнуть свою приклад с Маркуса, но держала язык за зубами. Нельзя злить того, кому приказано ее убить. Но я жду». Маркус смотрел на нее с ненавистью, сложил руки на груди и не сводил глаз. Гелена доползла до кровати и с брезгливостью залезла на постель. Не было сил даже, чтобы сверху накинуть покрывало. А Маркус вряд ли захочет ее укрыть. Маркус молча слушал и с каждым словом волна гнева накрывала его с головой. Значит, Эль разорвала слияние, Гелена кивнула. И ты не знаешь как, Гелена опять кивнула. Он наставил на нее палец. У нас уговор, мне ничего не стоит перерезать тебе глотку, особенно сейчас. Гелена резко повернула голову в его сторону. Тогда ты не узнаешь, где находится твоя дрожайшая Эль, — солгала Гелена. Это был ее шанс продлить свою жизнь еще недолго. А там она обязательно что-нибудь придумает. Она же как-то выживала все эти годы. Как-то же стала богиней. Маркус не спускал с Гелены глаз. Ему ничего не стоило свернуть ей шею. Особенно, когда она стала человеком. Против него она букашка раздавишь и не заметишь. Но эта падаль знала, где находилась Эль, молчала, как рыба, но давить на нее нельзя. Время утекало, и на счету была каждая минута. Маркус еле сдерживал себя, чтобы не убить гадину. Она принесла одни страдания его жене и оттягивает обещания. Маркус пошел против воли своего хозяина, пообещал Гелене сохранить жизнь, но не сказал, что убьет ее сразу, как вытянет из нее все, что ему нужно. Но и понимал, что Гелена борется за свою жизнь. Маркус вышагивал туда-сюда, по просторной кухне. И здесь никого не было, даже поваров. Костюли хаотично раскиданы по относительно чистому столу. Что-то шваркнуло под подошвой сапога. С презрительностью посмотрел на раздавленный овощ, вытер подошву о пол. С отвращением наблюдал, как Гелена до отвала заполняет учащий желудок, а у самого ком горле горли стоял. Пытался вспомнить, когда ел последний раз. Это было до того, как они с Эль отправились на поиски кинжала. Маркус вздохнул. Медлить уже нельзя. Ему нужно знать, где она. Он верил, что она жива, она ведь выжила пятьсот лет назад и сейчас выживет. Правда, тогда ее спасла Гелена. Сейчас же ее некому спасти, кроме него. Гелена ела быстро, не успевала прожевывать, боялась, что кто-то отберет у нее еду. поглядывал поглядывала Маркуса, нервно бродившего из одного угла кухни в другой. Порой он приседал, чтобы не зацепить лбом кухонную утварь. Поспать он ей не дал, но согласился накормить. От голодной Гелены проку было мало. На кухонном столе на металлическом подносе стояла вазочка со остывшим супом из роз, пирог с виноградом и спаржа. Гелена влила в себя еду так быстро, что не заметила, как живот округлился и стал похож на шар. Она ела руками, как дикарка. Жирные пальцы вытерла а белоснежную скатерть. Увидел бы ее кто, не поверил бы, что она богиня, ну или когда-то ею была. Гелена покосилась на Маркуса и продолжала делать вид, что еще не наелась, а сама в уме прикидывала, как бы от него удрать. Маркус с ухмылкой посмотрел на гадину. Она ела медленно, с трудом, пережевывала остатки пирога и откинулась на спинку стула. Подошел к ней, резко поднял на ноги, не обращая внимания на ее возмущенные вопли, и потащил прочь из кухни. Гелена по десятому кругу пережевывала пирог, который уже не лез, и тормозила ногами, лишь бы Маркус остановился. Черный ход, через который она могла бы скрыться, находился возле кухни, а они все дальше и дальше отдалялись от него. Гелена легалась, отказывалась идти, тарабанила кулаками по широкой мускулистой спине, когда он закинул ее на плечо, но он даже не почувствовал. Посреди белоснежного коридора Маркус кинул с плеча неприятную ношу, от которой его воротило, приставил горло кинжал. Гелена моргнула. Сейчас же, говори, где она? Мое терпение на исходе, рякнул Маркус. Он вышел из себя. Гелена широко улыбнулась, он ее не убьет, и можно вертеть как угодно. Как часто она слышала угрозы в своей жизни, и никто ни разу не причинил ей вреда. Правда, тогда она владела магией, теперь предстояло узнать, как ее вернуть обратно. Там, куда тебе нет хода, протянула Гелена. Кончик кинжала на миллиметр вошел в плоть. Гелена испуганно вскрикнула. Стой! — Почему же? Не вижу смысла сохранять тебе жизнь. Ты не знаешь, где она, так? Тебе плевать на нее. Ты хочешь продлить свою жизнь, найти отсюда выход и сбежать подальше от меня? Глаза Гелены расширились. Угадал? — Можешь не отвечать, я ей сам знаю, что угадал. Или ты прямо сейчас отведешь меня туда, где в последний раз видела Эль, или тебе конец. Учти, я не шучу. — Не утруждайся, Марк. Марк повернул голову на звук. Гелена сделала то же самое и побледнела от ужаса. Каин приближался к ним, пиваясь яростным взглядом в Гелену. Она в стену и опустила глаза в надежде, что он ее не узнает, но это бессмысленно, он предвкушал их встречу. — Кого я вижу, Марк, — так ее назвал только Каин, — отойди в сторону, дальше я сам. Гелена подняла глаза на Маркуса и вскрикнула: Нет, прошу тебя, прикончи меня сейчас же, умоляю. — Умоляешь? — с наспешкой произнес Каин и присел перед ней на корточке, как Маркус еще недавно. А мне нравится, только умолять тебе придется меня, а не его, непринужденно кинул Каин на Маркуса. Гелена боялась повернуть голову. Прошу, прошу, по лицу катились слезы. Ты свободен, Марк, рявнул Каин на Маркуса. Маркус сжал зубы, опустил руку с кинжалом и сделал шаг назад. Ты разочаровал меня и нарушил мой приказ, Каин подсокал. Как нехорошо, будешь наказан мой мальчик. — Время еще не истекло, — возразил Маркус. — А это мне решать, истекло оно или нет. И оно истекло. Ты должен был прикончить ее сразу же, а не идти у нее на поводу. Ты проиграл. — Пока что свободен. Будь поблизости, скоро возвращаемся домой. Маркус охватил гнев с приместью отвращения и ненависти. Брови подлетели вверх. — Домой? — Ага. — И где же дом? — Твоя башня, дурачок, ну точнее, твоя бывшая башня, — произнес Каин не сводя глаз сжавшейся в стену Гелены. Провел пальцем по ее шее, она его боялась. Перебирала уме молитвы, но не вспомнила ни одной. Она была богиней, и люди молились ей. Правда, они это впустую, Гелена слишком эгоистична, чтобы их слушать и помогать жалким людишкам. Гелена продумывала каждую мелочь, прикидывала, как выжить. Но сейчас она в ловушке, в безвыходной ловушке. Маркус опешил. «Что? Это мой дом?» — Наш дурачок, мы теперь с тобой одно целое забыл, Пора уже привыкнуть. Ты моя игрушка, Марк, и я буду делать с тобой все, что захочу. он, продолжая водить пальцем до кожи Гелены. Палец очертил скулу, нос, пухлые губы. — Мне тут сорока на хвосте принесла, что ты теперь человек, — прошептал Каин. Гелена вздрогнула, Пока Каин водил своим умизительным пальцем по ее лицу, голову осенила мысль. Гелена все глубже просовывала руку под платье с некрашенной шерстью. Пальцы обвелись вокруг металлической рукояти. Каин пододвинулся ближе, и она резко вонзила в грудь кинжал смерти. По щекам бежали слезы. Она понимала, чем для нее обернется убийство Каина, но другого выхода нет. Каин замер на месте и опустил глаза на кинжал, торчащий из груди. Маркус заорал и упал на колени. Боль обжигала и стезала. На черной рубахе расплывалось красное пятно, подобное тому, которое проступило у Каина на белоснежной рубахе. Маркус желал лишь одного напоследок — увидеть Эль, но этому не суждено случиться. Гелена хрипло дышала и отползла назад, вскочила на ноги и побежала, что было сил, не оглядываясь. За ней тянулись черные, как мрак, уродливые щупальца.